Глава 21 Стороной узнав, что мнения жюри Салона по поводу бронзового века разделились, Огюст решил за помощью и советом отправиться к друзьям-художникам. Теперь они собирались в кафе «Новые Афины» на площади Пигаль. Примечание Кафе «Новые Афины» стало местом встреч Мане и близких к нему художников примерно в 1876-1877 годах. Наиболее регулярными посетителями этого кафе были Мане, Дега и Дебутен. Более или менее часто приходил туда Ренуар, реже бывали Писсаро, Форен, Рафаэлли. Часто посещали кафе некоторые критики и писатели, прежде всего Дюранти, Арман Сильвестр и Бюрти. Моне и Сезан, прежде посещавшие кафе Гербоа, появлялись в новых Афинах очень редко, но бывал там и фонтен ла -Тур. Конец примечания Огюст сел на желтый с красными фонарями ботиньольский омнибус а дальше пешком забрался на Монмартерский холм. Вид лежащего внизу Парижа всегда доставлял ему удовольствие. Всюду мерцали огоньки, словно город смотрел на него несметным множеством глаз. После долгих поисков он нашел кафе на вершине крутой горы, упиравшейся в площадь Пегаль. Оно помещалось в маленьком неприметном доме. Стоя в дверях, Огюст думал, что кафе никак не соответствует своему названию, чтобы не мнил о нем хозяин. Потолок был расцвечен всеми цветами радуги. Главным украшением служила картина, изображавшая огромную крысу. Пол был посыпан песком, и зал разделен на две половины высокой перегородкой, отделявшей бестро от ресторана. Хозяин, гордившийся тем, что во времена Наполеона III его завсегдатаями были такие знаменитости, как Доде, Золя, Курбе, Гамбетта, хриплым голосом приветствовал стоявшего на пороге коренастого рыжебородого человека. Можно не сомневаться, что этот крепыш из мира искусств. Это выдавал его напряженный, внимательный взгляд. Хозяин спросил, — Кого вы ищете, месье? «Месье Дега», — вежливо ответил Огюст, — «а, художника, тогда сюда». Хозяин указал на группу мужчин, расположившихся около круглых мраморных столиков в углу. Голубой табачный дым облаком повис над их головами, и Огюст не мог рассмотреть лица. Он приблизился с некоторой робостью. Годы, разделявшие их, казались ему вечностью сильно ли они переменились, не стал ли он для них чужаком. Дега, облаченный в свой обычный черный в белую крапинку костюм, жевал миндаль и изюм, не угощая остальных, он стал еще более сутулым. Мане все такой же привлекательный и изящный, но сильно постаревший. Ренуар, по-прежнему стройный и худощавый, все с той же неровно подстриженной бородкой и растрепанными волосами, все такой же молодой. Вандейковская бородка Фонтена выглядела еще более холеной, а сам он каким-то печальным. Муне, потолстевший, с большой бородой, обрамляющий широкое красивое лицо, на котором лежала теперь печать постоянной озабоченности. Там были и другие, которых Огюст не знал. Друзья о чем-то яростно спорили. Дега кивнул ему, Ренуар улыбнулся, Моне изумленно пожал плечами, Моне вежливо поклонился, а Фонтен дружески пожал руку, и спор продолжался дальше. Казалось, ничто не переменилось, но нет. Переменилось все, те же жалобы, что и прежде, не верилось, что прошли годы. И все-таки все было иным. Сама атмосфера была какой-то напряженной и враждебной. Огюст смотрел на них словно со стороны. Дега слишком уж занят самим собой, — думал он, — а Мане скорее тактичен, чем дружелюбен. Моне сдержан и мрачен, только Фонтен все тот же душа на распашку, и Ренуар все так же приветлив и добр. Фонтен познакомил его с Камиллом Писаро, человеком средних лет, длинная белая борода и венчик седых волос придавали ему вид библейского пророка. — Он художник, — пояснил Фонтен, — поборник пленера, как и Моне. Писсаро улыбнулся мягкой улыбкой и подвинулся, чтобы дать место Огюсту. С остальными Огюста не познакомили. Дегань, обращая внимания на Огюста, обрушился на внимательно слушавшего его Мане. «Мы всю душу, все силы вкладываем в нашу выставку, а ты на попятный». «Я на попятный», — изумился Мане. «Я никогда не говорил, что собираюсь выставляться» дега резко прервал его но ты ведь готовишься к салону и я попытался вставить слово огюст если только примут разве это преступление дега бросил на него презрительный взгляд, но не снизошел до ответа а где же еще выставляться спросил огюст верно где поддержал мане дега сказал Вы же знаете, какие надежды возлагаем мы на предстоящую выставку. Какую выставку? О'Гюст почувствовал себя пришельцем с другой планеты. Фонтен пояснил, та, которую теперь называют выставкой импрессионистов, уже третья, состоится в апреле. Примечание Первая выставка анонимного общества художников-живописцев, скульпторов и графиков состоялась в апреле 1874 года в Париже в ателье фотографа и художника Надара. Ее организаторами были Дега, Ренуар, Моне, Писсаро, Сислей и некоторые другие художники, близкие Моне. Однако сам Мане отказался участвовать в этой, как и во всех последующих, Выставки общества. Считаю, что следует добиваться признания новой французской живописи в салоне. В связи с выставкой общества 1874 года критик Леруа впервые употребил иронический термин «импрессионизм», производный от названия пейзажа Клода Моне «Восход солнца. Впечатление» по-французски «импрессион». В дальнейшем этим термином стали обозначать новое течение во французском искусстве, оппозиционное салонно-академическому направлению. Однако некоторые члены группы, прежде всего Дега, не принимали это название. Вторая выставка группы состоялась в 1876 году, третья — в апреле 1877 года, последняя — восьмая по счету. Выставка импрессионистов была организована в 1886 году. Конец примечания. Какое вульгарное название, заметил ДГ. Это открытый вызов салону. И, на мой взгляд, время тоже неподходящее, сказал Фонтен. Огуст с удивлением спросил но ведь ты всегда громче всех требовал для нас отдельной выставки. — Из этого ничего не вышло, — ответил Фонтен. — Были две выставки, и кое-что продалось, но теперь все это приобретает политический оттенок. Правительство, где одни роялисты, объявляют выставку импрессионистов делом рук республиканцев. — Какая чепуха, — сказал Дега. — Я, роялисты, участвую в ней мане республиканицы не участвует, но что говорить в нашей политической жизни глупостей, хоть отбавляй. «Даже среди роялистов?» — спросил Огюст. «Они-то и есть глупейшие из всех», — сказал Дега. «А пора бы набраться разума. Поддерживают маршала этого маг-магона, который не выиграл ни единого сражения». Он твердит, что все должно опираться на конституционную основу, а сам сидит в Версале, как Людовик XIV. Он никак не может сделать выбор, а тем временем повсюду царит растерянность. — Что-то не похоже, что ты растерян, — сказал Огюст. — С какой стати? — Дега театрально взмахнул худыми руками. — Я не позволю салону взять надо мной верх. Гюст Потрясенный сказал, «Настоящая гражданская война!» «А это и есть гражданская война», — ответил Дега. «Как дни коммунны. Когда француз воюет против француза, свирепость разрастается. Будь мы хоть в половину так свирепы с пруссаками, никогда не проиграли бы войну. А теперь и мы, художники, втянуты в такую борьбу. Салон, институт... Академия, стремятся превратить ее в гражданскую войну. Как мы осмелились организовать собственную выставку? Нет нам прощения. Фонтен сказал, значит, и ты хочешь быть таким же фанатиком, если кричишь с пеной у рта, что тот, кто выставляется в салоне, не может выставляться с тобой вместе. Тут нужны строгие меры, сказал Дега. Раз не делают уступа к нам, то и мы не пойдем навстречу. Тупик, вечный тупик. — В Бельгии меня попрекали тем, что я делаю слепки с натуры, — вздохнул Огюст. Фонтен сказал, — Слышали. А тут, — продолжал Огюст, набравшись храбрости, — вы передрались между собой. — Господи! — Да чего мне ожидать от салона, когда вы сами так относитесь друг к другу? Дега пояснил. — В лучшем случае безразличие, в худшем — презрение. — Роден, а почему бы тебе не выставиться у нас? — спросил Моне. Огюст заколебался. Звучало соблазнительно. Но он будет единственным скульптором. Он окажется слишком на виду. «Я уже подал прошение в салон. Я должен добиться отмщения», — сказал он. «Вот и получишь по заслугам», — сказал Дега. «Но я же пришел к вам за помощью», — воскликнул Агюст. «За помощью?» Дега посмотрел на Огюста так, словно тот не в своем уме. «Салон считает нас париями, а ты являешься к нам за помощью». «Как мы можем тебе помочь?» — с важным видом спросил Моне, — «когда сами отчаянно нуждаемся в помощи». Огюст спросил, — «А кто участвует в вашей выставке?» — «В выставке импрессионистов?» — подхватил Фонтен с насмешкой, столь несвойственной ему прежде — участвуют месье Дега, месье Моне, месье Сезан, месье Писсаро, месье Ренуар и еще с десяток других месье, которых ты не знаешь. — Но вы с Моне не участвуете? — спросил Огюст. — Они решили, что выставляющиеся в салоне не могут выставляться с ними, — ответил Фонтен. — О том и спор. Как видишь, Роден, в Париже не тише, чем в Брюсселе. — Но в Париже и надо выставляться, — с вызовом сказал Огюст. — А почему бы тебе не умереть, Роден? — ядовито спросил Ренуар. — Вон, бари умер, его записали в гении. — У меня еще мало работ, — пробормотал Огюст. Ренуар продолжал. Карпо умер в скорости после Бари и теперь тоже гений. Или пойти бы тебе в актеры, как мадемуазель Сара Бернар. Примечание. Сара Бернар. Годы жизни 1844-1923. Знаменитая французская актриса. Конец примечания. Она регулярно выставляется в салоне. Портретные бюсты и ее ни разу не отвергли. «Она хороший скульптор?» — спросил Огюст. «О ней много говорят, как об актрисе, у нее необычайный голос. В прошлом году в салоне было несколько ее портретов. Огюста охватило отвращение. Неужели и Ренуар научился злобствовать?» Почувствовав настроение Огюста, Ренуар сказал... Прости меня, друг, но это все чистая правда, и лучше тебе узнать заранее. Огюст кивнул. Он оглянулся и увидел сидящих неподалеку лореток. Когда их взгляды встретились, они улыбнулись ему соблазняющей улыбкой. В свете газовых ламп они казались необыкновенно привлекательными. Он забыл обо всех спорах, которые ничего не разрешали а лишь только ухудшали дело. Он завидовал влюбленным парочкам, сидящим в кафе. Одна девушка особенно привлекла его внимание. В ярком красном платье она сидела в одиночестве за рюмкой вермута у маленького столика. Кожа ее словно светилась, а глаза сияли на бледном лице. Мужчина сел с ней рядом, и Агюст приревновал ее, А когда она ушла в обнимку с мужчиной, который остановил на ней свой выбор, Огюст почувствовал себя покинутым. Он прислушивался к шуму омнибусов, экипажей, колясок и гадал, на чем они уехали. Или, может, она живет поблизости, и они пошли к ней. «Париж полон любовников», — думал он, — «а он здесь один со своими неудовлетворенными желаниями и неудачами» преследующими его изо дня в день. «Ты что, оглох?» — крикнул кто-то ему в ухо. Он обернулся и увидел Дега, наклонившегося к нему. Щеки у Дега пылали, глаза блестели. Дега веско произнес, «Ты слишком наивен, Роден, если думаешь, что на тебя обратят внимание». В прошлом году у них одних только картин было 2095, и в этом будет еще больше, и все будут глазеть на жанровые сцены, и чем больше размером, тем лучше, и, конечно, как всегда, батальные полотна, воскрешающие победы Наполеона». Салон будет набит всякими Жеромами, Кабанелями и Бугеро в тысячи франков штука, почкунами и поклонниками ложного героизма и поддельной красоты, и будет бесчетно мелких подражателей с мертвыми красками, да они и сами-то мертвые, хотя и не сознают этого. Вот Бугеро в прошлом сезоне продал несколько картин за баснословную цену и, можешь быть уверен, в этом году салон будет переполнен подражателями Бугеро». «Да», — подтвердил О'Гюст, заинтересовавшийся вдруг молодой женщиной, которая села за соседний столик. Она была одна, но он сомневался в том, что это лоретка, нарядно одета, хорошенькая, молодая и без увядшего вида проститутки. Но он не решался подойти, хотя ему очень хотелось. Он стеснялся, слишком людно. «А будет в салоне что-нибудь стоящее?» — спросил он. «Возможно, Мане», — сказал Дега. «Ладно, Дега, хватит критиковать, ведь и сам любишь славу», — вмешался Мане. «Но я не такой буржуа, как ты», — сердито ответил Дега. Мане приподнялся со стула, словно собираясь ударить Дега, который вздрогнул, но не двинулся с места. Вместо этого Мане повернулся к Огюсту и сказал, — Видишь, Роден, сколько у нас доморощенных Наполеонов! Неудивительно, что переворот у нас — самая популярная форма политической деятельности. А ты еще ждал, что мы будем друг за друга горой. Теперь понимаешь, почему нет единства среди наших критиков. Мы и сами не можем его добиться. Огюст помрачнел. Никто не проявил интереса к его работе. Все требовали признания, но не признавали его. Друзья относились к нему так, словно за эти годы он ничего не достиг. И встреча, которую он ждал с таким нетерпением и надеждой, Принесла ему лишь глубокое разочарование. В полночь он покинул кафе, а художники все спорили. Хозяин гасил и вновь зажигал газовые рожки, оповещая, что новые Афины закрываются, а они не обращали внимания. «Спорят, но в душе остаются холодными и равнодушными», — подумал Огюст. Фонтен посоветовал ему на прощание. «Смотри, чтобы хорошо поставили твою статую. Это важно!» И Ренуар добавил, «Чтобы не в тени». А Дега, за которым всегда оставалось последнее слово, заявил, «А провалишься, так помни, мы тебя предупреждали». Через несколько дней салон одобрил бронзовый век. Примечание. Подобно некоторым другим работам Родена, эта статуя имела несколько названий. До удаления копья она называлась «Побежденный» или «Раненый солдат». После того, как копье было удалено, бронзовый век, железный век, каменный век, а иногда пробуждение человечества. То, что многие работы Родена допускают различные смысловые толкования – обусловлено их внутренней сложностью и многозначностью. В данном случае удаление копья раскрыло новый аспект содержания образа, а движение всей фигуры приобрело совершенно иной смысл. По меткому и точному определению Гзелля, сюжетом этой статуи стал переход от дремоты к жизненной силе, готовой «притвориться в движение». Медленный жест пробуждения должен передать, и само название статуи на это указывает, первый трепет сознания в молодом человечестве, первую победу разума над животными инстинктами в доисторические времена. «Бронзовый век» — первое крупное произведение Родена и до наших дней одна из самых популярных его работ. Конец примечания Огюст привез фигуру во дворец промышленности, исполненной решимости добиться, чтобы ее поставили в хорошем месте. Он мечтал о просторном светлом зале. «Это совершенно необходимо», — говорил он, — «но дать щедрых чаевых служителям не мог, и фигуру запихнули в темную заднюю комнату». Он яростно протестовал, и тогда в отместку ее задвинули в самый угол и поставили так высоко, что нельзя было осмотреть со всех сторон. Когда же он пожаловался, ему намекнули, что он еще легко отделался. Он совсем испугался, вспомнив рассказы о скульптурах разбитых и изуродованных, пока их экспонировали в салоне, и пришлось смириться но он был подавлен, убит. Здесь обстановка была куда хуже, чем в Брюсселе. Открытие выставки доставило ему новые волнения. Он достиг того, чего так страстно желал, но он был в отчаянии. В этой войне он очутился на ничейной земле. На его статую не обращали внимания. Это была 94-я, по счету выставка за время существования салона На ней было представлено более двух тысяч картин и сотни скульптур, и редко кто забредал в отдаленную комнату, где стоял бронзовый век. Статуя покоилась на своего рода свалке, которая столь же интересовала публику, как, к примеру, сточная система Парижа. Скульптуру поставили слишком высоко, нарушались все ее пропорции и правильность восприятия. А откровенная нагота фигуры подавляла все остальное. Огромные толпы собирались перед бронзовыми и мраморными бюстами работы мадемуазель Сара Бернар. Даже в семнадцать лет Огюст работал лучше. Публика толпилась и у многочисленных подражателей Бори и Карпо, уже благополучно причисленных к сонму бессмертных. Но самые густые толпы стояли перед несколькими пышными портретами, изображавшими мадемуазель Сару Бернар, которая явно была звездой выставки, а также перед батальной наполеоновской сценой Мейсонье. Она была продана за 200 тысяч франков. Наряду с Бугеро, Мейсонье, был самым процветающим парижским художником. Ему платили в зависимости от размера его произведений. Был тут и неизменный Бугеро, его несколько обнаженных женских торсов, картину считали шедевром выставки, и это олицетворение красоты и благородства было к тому же еще в изобилии снабжено классическими фавнами и сатирами. «Несчастный бронзовый век» с ним покончено. Никто никогда его не заметит. И все же Гюст не мог забрать статую с выставки. В мрачном молчании простаивал он перед статуей, уверенный, что никогда ему не добиться признания, которого он так жаждал. И вдруг, спустя несколько дней, произошло чудо. Бронзовый век стал самой популярной и самой поносимой фигурой на выставке. В одной из крупных парижских газет появилась длинная статья, повторяющая брюссельские обвинения в том, что фигура сделана со слепка, и еще было сказано, эта фигура, как бы она ни была выполнена, просто вульгарна в своей ноготе и вызывающе непристойно огюст немедленно написал в газету отвергая все эти обвинения но вскоре газета повторила их прибавив новые скульптор видимо ставил своей задачей шокировать и оскорбить публику с узкой талией и соблазнительными бедрами фигура со спины похожа на девушку весьма возможно что это не намеренно но создается впечатление что бронзовый век Это изображение Гермафродита. «Как они могут судить?» — возмущался Огюст. «Фигура поставлена так высоко и задвинута так глубоко в угол, что никто не мог увидеть ее со спины. На следующий день Огюста чуть не задушили в толпе, собравшейся у «Бронзового века». Повсюду услышался шепот, — это непристойно, такая нагота, они совершенно правы, отвратительно, какая похоть, автор, должно быть, сошел с ума. Взволнованный, доведенный до отчаяния, Огюст хотел ответить им всем, но где и как? Он словно прирос к месту. В душе бушевала буря, он слышал шиканье, насмешки, презрительные выкрики. «Господи, какой он голый!» — это были еще самые мягкие отзывы. «Найдется ли хоть один музей в мире, который согласится выставить его произведение?» Растерянный, обескураженный, не зная, что предпринять, Огюст весь день простоял у статуи. Ему было очень одиноко. Но он не мог бежать, не мог покинуть свою статую. Ему казалось, что он один на свете, и он стоял, заложив руки за спину, усилием воли сдерживаясь, чтобы не пустить руки в ход. Дальше было еще хуже. Давка стала невыносимой. Люди валили на выставку посмотреть на эту непристойную фигуру. Статуя пользовалась огромным успехом, все устремлялись к бронзовому веку, не замечая остальных фигур. Но Гюсту был ненавистен этот успех. Он мечтал вызвать восхищение, приобрел дурную славу. Больнее всего ранило то, что его называли мошенником, плутом. Солидный муж с розеткой Ордена Почетного Легиона в петлице приблизился и спросил, «Простите меня, месье, это вы, Огюст Роден, если не ошибаюсь?» Огюст кивнул, и тот набросился на него. «Вам должно быть стыдно!» «Господи, скажи мне, — молил Огюст, — что делать? Он не просил о милости, не просил даже о справедливости, он просил о снисхождении» изобрази он нейта на кресте с набедренной повязкой его приняли бы без звука а теперь его огюста называют сумасшедшим а затем заработали колеса официальной машины юрий салона рассерженная скандалом сделала указание убрать бронзовый век с выставки